Глава 32. Последний бой тигра. Изменив курс, пираты лихорадочно принялись за дело, чтобы приготовиться к схватке, без сомнения жестокой и с намного превосходящими силами врага. Они заряжали пушки, проверяли спингарды, доставали из трёма бочки с порохом и огромное количество снарядов и гранат, снимали ненужные снасти и укрепляли необходимые, устраивали заграждения на палубе и готовили абордажные ключи. сандакан не уходил с мостика, воодушевляя всех, ободряя всех, входя во все детали приготовлений. Он повторял, что они отправят на дно этот корвет, который погубил столько их храбрых товарищей, где его самого держали в цепях, и где сейчас держат неволе его невесту. Он клялся, что перевешает всех англичан, которые хотели его повесить, и пираты, приунывшие было от стольких поражений, вновь воспрянули духом и поверили в себя. «Да, я уничтожу этот проклятый корвет и сожгу его!» — восклицал он. Я настигну его у трех островов и пущу его пепел по ветру. Только бы вовремя успеть, пока лорд не увез Мариану. Мы нападем и на лорда, и если будет необходимость, — сказал Янус, — кто устоит перед атакой ста двадцати тигров Мампрачема? Но если мы придем слишком поздно, и лорд успеет ускользнуть с Саровак... Мы настигнем его и там, в этом городе Джеймса Брука. Но об этом еще успеем подумать. А вот как овладеть корветом, который сейчас, наверное, уже бросил якорь у трех островов? Вот это вопрос. Мы должны захватить его врасплох. Но как? Ведь если мы будем брать верх, а в их руках Марианна, «Они могут?» И он замолчал. «Что ты хочешь сказать?» спросил Сандакан. «Ты помнишь, дружище, что пытался сделать лорд, когда мы напали на него по дороге в Викторию?» «Да», прошептал Сандакан, чувствуя, что сердце замирает в груди. «Великий Боже!» «И ты думаешь...» — Что, командир? — Да. — Возможно, получил приказ убить Мариану, лишь бы она не досталась нам. — Это невозможно. — Невозможно. — И все-таки я боюсь за твою невесту. — Так что же делать? — спросил Сандакан с дрожью в голосе. я Янас не ответил. Казалось, он сосредоточен на какой-то глубокой мысли и не слышит, что ему говорят. Неожиданно он хлопнул себя по лбу. — Есть! — Говори, — бросился к нему Сандакан. — Ну, быстрее, выкладывай. Чтобы сделать это невозможным, надо, чтобы один из нас в момент атаки был рядом с Марианой, чтобы защитить ее. Да, но каким образом? Вот мой план. Ты же знаешь, что среди эскадры, которая напала на Мампрачем, были праус султана Варауни? Да, я это не забыл. Я наряжусь офицером султана, подниму его флаг на своем праус и пришвартуюсь прямо к борту, сказав, что меня прислал к ним лорд Джеймс. «Прекрасно. Командиру я покажу письмо, которое должен вручить леди Мариане, но едва окажусь в ее каюте, забаррикадируясь там вместе с ней. А вы, по первому моему сигналу, прыгайте на судно и начинайте бой!» «Ах, Янос! — воскликнул Сандакан, прижимая его к груди. — Я твой вечный должник, если это получится!» «Получится, Сандакан, потому что мы придем туда раньше, лорда!» В этот миг на палубе послышался крик вахтенного. «Прямо по курсу три острова!» Сандакан и Янос поспешили подняться на палубу. Три острова видны были в семи или восьми милях. Глаза всех пиратов устремились на это нагромождение скал, жадно ища среди них корвет. «Вот он!» — скричал даяк. «Я вижу там в бухте дым». «Да», — подтвердил Сандакан, глаза которого сразу вспыхнули. «Вон, за скалами поднимается дым. Корвет там». «Приведем себя в должный вид и приготовимся к атаке», — сказал Янус. — Парано, переведи на наш Праус еще 40 человек. Пересадка была тут же произведена, и экипаж, усиленный до 80 человек, собрался вокруг Сандакана, который сделал знак, что хочет говорить. — Тигры, Момпрачема, — сказал он тем решительным тоном, который всегда завораживал этих людей и вселял в них беззаветную отвагу. Схватка, в которую мы вступаем, будет кровавой. Нам придется схватиться с более многочисленным экипажем и до зубов вооруженным. Напомните, что последняя битва, в которую вы пойдете со мной, последний раз вы пойдете в бой против тех, кто уничтожил нашу мощь и разорил наш остров, наш Момпрачу. По моему сигналу, врывайтесь, как тигры, на палубу корвета и никого не оставляйте в живых. Кровь наших товарищей взывает к отпечению. «Веди нас!» — воскликнули пираты, иступленно потрясая оружием. «Мы уничтожим их всех!» «Там на корвете, на который мы собираемся напасть, там королева Момпрачема. Вы знаете...» что они захватили ее, насильно оторвав от меня, что они ее держат в плену. Я хочу, чтобы она стала свободной. Я хочу, чтобы она вернулась ко мне. Мы спасем ее, — взревели пираты. Мы спасем ее или погибнем всем. Спасибо, друзья. А теперь по местам и поднимите на мачтах флаги султана. Подняв флаги султана Варауни, три праус двинулись к первому острову и поспешили к маленькой бухте, в глубине которой виднелась черная масса корвета увенчанная столбом дыма. — Янос, — сказал Сандакан, — приготовься. Через полчаса мы будем в бухте. — Все готово, — отвечал португалец, исчезая в своей каюте. Параус продолжали двигаться вперед с оставшимися парусами и большим флагом султана Варауни на верхушке грот Мачты. Пушки были готовы, спингарды тоже. Пираты держали оружие под рукой, в любой момент готовы броситься на абордаж. сандакан стоя на мостике, внимательно наблюдал за корветом, который, приближаясь, становился с каждой минуты все более хорошо различимым и который стоял уже на якоре, хотя машина еще работала. До боли в глазах он сматривался в палубные надстройки, точно пытаясь сквозь стенки каюты разглядеть свою Мариану. Глубокие вздохи вырывались из его мощной груди, Лоб был нахмурен, рука нетерпеливо сжимала рукоятку сабли. Возвращаясь мыслями к предстоявшей схватке, он внимательно оглядел морскую гладь, окружавшую три острова, пытаясь заметить парус или дым корабля. Он знал, что лорд Джеймс может с часу на час здесь появиться, а в разгар сражения увидеть его у себя за плечами было бы совсем нежелательно. Судовой хронометр показывал полдень, когда три Праус достигли входа в бухту. Корвет стоял на якоре прямо посередине. На нем развивался английский флаг, а на верхушке грот мачты еще и большой вымпел военно-морского флота. На палубе виднелось всего несколько человек. Увидев его пушки, пираты бросились к своим, но Сандакан жестом остановил их. — Нет еще, — сказал он. — Янус, португалец тут же появился на палубе, наряженный офицером султана Варауни, то есть в большой зеленой куртке, широких шароварах и с большим тюрбаном на голове. В руке он держал письмо, запечатанное Сургучом. «Что в этой бумаге?» — спросил Сандакат. «Это письмо, которое я вручу леди Мариане». «И что ты там написал?» «Что мы готовы и выручим ее». «Но нужно, чтобы ты сам вручил ей письмо, если хочешь забрикадироваться с ней в каюте». «Я никому его не отдам». «Будь уверен, дружище. А если командир проводит тебя к леди, если он попытается мне мешать, я убью его?» — холодно, — ответил Янус. «Ты очень сильно рискуешь, Янус». «Кто не рискует, тот не выигрывает», — ответил тот. «Мне нередко приходилось рисковать своей шкурой, но надеюсь сохранить ее и на этот раз». Но теперь спрячься и предоставь мне покомандовать этим судным немного. А вы, тигрята, придайте чуть-чуть благочестия своим зверским физиономиям и помните, что вы верноподданные этого великого негодяя, который зовется султаном Борнео. Он пожал руку Сандакану, поправил тюрбан на голове и закричал «В бухту!» Судно отважно вошло в маленький залив и приблизилось к корвету, сопровождаемая двумя другими. «Кто идет?» — окликнул часовой на баке. барнао и Варауни», — ответил Янус. «Важное известие из Виктории. Эй, Поронео, бросай малый якорь. Мы будем швартоваться борт-оборт». Раньше, чем часовые открыли рот, чтобы помешать Праус встать в борт-оборт с их корветом, маневр был выполнен. Судно подошло вплотную к ним слева борта и встало там, как приклеенное. — Где командир? — спросил Янос у часового. — Кто вам позволил? — крикнул вахтенный помощник капитана на мостике. — Уберите ваше судно сейчас же. Вы нарушаете правила. «К дьяволу ваши правила!» — отвечал Янос. «Вы что, боитесь, что мои маленькие суда потопят вашу громадину? А ну-ка, позовите мне командира. У меня есть для него приказы». Лейтенант уже сам поднялся на мостик и, заметив Яноса, который показал ему письмо, велел спустить трап. смелей прошептал Янос, обернувшись пиратам которые настороженно ощупывали глазами борта и палубу корвета. И встретившись взглядом с горящими глазами сандакана, который притаился за рубкой, чуть заметно кивнул ему. почти не касаясь ступенек трапа храбрый португалец взлетел на палубу корабля. Все напряглось в нем в этот момент, но лицо не выказывало страха. капитан сказал он, принужденно поклонившись ему у меня есть письмо чтобы вручить его леди мариане гвилок откуда вы прибыли слабуана что делает лорд снаряжает корабль чтобы нагнать вас он не дал вам письма ко мне нет капитан это странно однако ну хорошо давайте письмо и я вручу его леди маряне «Извините, капитан, но я должен сам вручить его», — дерзко ответил Янус. «Ну что ж, пойдемте», — нехотя согласился тот. Вместе они двинулись к каюту Марианы. «Если она сделает хоть жест, увидев меня, я пропал», — подумал португальц. Он бросил взгляд назад и увидел, что у бортов и на реях Праус плотными группами собираются пираты, готовые по его сигналу броситься на абордаж. Казалось, они вот-вот накинутся на английских матросов, которые, ничего не подозревая, с любопытством рассматривали их. нас через всю палубу проследовал за капитаном и вместе с ним спустился по лестнице, которая вела на корму. Дойдя до двери каюты, тот постучал, И леди Мариана ответила, — Войдите. — Послание от вашего дяди-лорда Джеймса Гвиллока, — сказал капитан, входя. Мариана стояла посреди каюты, пристально глядя на входящих. В виде Яноса она не могла сдержать дрожь, но не издала ни единого звука. Она все поняла. Она взяла письмо, машинально открыла его и прочла письмо с восхитительным спокойствием. В это время Янос, побледнев, но не теряя решимости, подошел к окну и выглянул наружу. — Капитан, сюда направляется корабль, — сказал он. Капитан подошел к нему, чтобы убедиться собственными глазами, а быстрый, как молния, Янос взмахнул рукой и ударил его рукояткой пистолета по голове капитана рухнул на пол не издав даже вздоха леди мариана отшатнулась в ужасе спокойно сестренка моя сказал я который затыкал рот и связывал руки бедному капитану если я его убил бог мне простит а где сандакан он готов начать схватку помоги мне забаррикадироваться, сестренка он взял тяжелый шкаф и придвинул его к двери, навалив на него ящики, полки, столы. «Но что будет?» — спросила Мариана. «Скоро узнаете», — ответил Янос, вынимая саблю и пистолеты. Он выглянул в окошко и издал резкий свист. «Внимание, сестренка!» — сказал он потом, встав за дверью с пистолетом в руке. «В тот же миг...» Страшный вопль поднялся на палубе. «Кровь! Кровь! Да здравствует тигр Малайзии! На абордаж!» За этим последовала ружейная и пистолетная стрельба. Потом неописуемые крики, проклятия, звуки страшных ударов, ляск, оружие, топот, выстрелы, стоны, жалобы и мольбы. «Янос!» — вскричала Мариана, побледнев, как смерть. «Смелее!» Гром и молния заорал португалец. «Да здравствует тигр Малайзии!» Послышались поспешные шаги, спускавшиеся по лестнице, и несколько голосов позвали «Капитан! Капитан!» Янос оперся на баррикаду. Мариана сделала то же самое. «Проклятие! Почему он не откликается?» «Откройте, капитан!» — закричал один голос. «Ура! Тигру Малайзии!» — загремел в ответ Янос. Снаружи послышались проклятия и взрыв ярости. Потом страшный удар потряс дверь. «Янос!» — скричала девушка. «Не бойся!» — отвечал португалец. Еще три удара покоробили дверь. Одна из досок была выбита ударом топора. А внутрь просунули ствол ружья. Но я Янос выбросил вперед руку и разрядил в отверстие свой пистолет. Было слышно, как кто-то тяжело упал на пол, в то время как другие поспешно бросились вверх по лестнице, крича и «Измена! Измена!» А на палубе корабля продолжалась схватка. Стоны, вопли и яростные проклятия смешивались с выстрелами из ружей и пистолетов топото ног во всех направлениях содрогалась палуба корабля время от времени весь этот шум и гам покрывал гремящий голос тигра малайзии который бросал свой отряд в атаку вперед мои тигрята! я с вами друзья мариана упала на колени шепча испуганно слова молитвы Я нас с крисом и пистолетом на всякий случай встал у окна Вдруг с палубы донеслись отчаянные голоса. «Пожар! Спасайся, кто может! Пожар!» И в самом деле каюта начала наполняться дымом. Португалец побледнел. Очаг пожара был где-то поблизости. «Гром и молния!» — вскричал он. Отчаянным усилием он опрокинул баррикаду, быстро перерезал путы, которые связывали бедного капитана. Схватил Марианну на руки и выбежал наверх. Густые облака дыма уже заполнили спардык Через открытую дверь виднелось пламя, вырывающееся из офицерских кают. Исход боя уже был ясен. Сандакан со своими людьми в этот момент яростно осаждал носовую рубку, за которой укрепилось 30 или 40 англичан. Они беспорядочно отстреливались, но страшные сабли и абордажные топоры пиратов уже взлетали над их головами. «Пожар!» — закричал Янус. При этом крики англичане, которые уже считали себя погибшими, побросали оружие и беспорядочно попрыгали в море. Сандакан обернулся к Янусу и, увидев у него на руках мариану неудержимым порывом опрокинул окружавших его людей. «Мариана — Мариана! — воскликнул он. — Ты жива! Моя! Моя, наконец! Но не все еще было кончено. В этот самый миг со стороны моря раздался пушечный выстрел. Сандакан издал настоящий рев. — Лорд Джеймс! Это его корабль входит в бухту. Все на борт Праус. Сандакан, Мариана, Янос и все пираты, прекратившие схватку, быстро покинули корабль, который уже горел, как костер из сухого дерева, и перебрались на свои суда, унеся раненых. Тут же были подняты паруса, и три Праус быстро вышли из бухты, устремившись в открытое море. Навстречу им шла бригантина. Сандакан привлек Мариану к груди и концом сабли показал ей на человека, стоявшего там на мостике. «Ты видишь его, Марианна?» — спросил он. Девушка вскрикнула и закрыла лицо руками. — Мой дядя! — пролепетала она. — Посмотри на него в последний раз! — Ах, боже мой! — гром и молния! — это действительно он! — воскликнул янс За этим сеньором остался должок. Он вырвал у одного из малайцев карабин и вскинул его, приготовившись стрелять, но Сандакан удержал оружие. "Этот человек неприкосновенен для меня", сказал он с мрачным видом. И я нас понял его. Бригантина взяла правее, пытаясь перерезать путь уходящим Праус, но было уже слишком поздно. Ветер наполнил их паруса и быстро нес суда на восток. Огонь по этим негодяям донесся с бригантины крик лорда. Раздался выстрел из пушки, и первый же снаряд пробил пиратское знамя, развивавшееся на верхушке грот мачты. Увидев разорванное полотнище, Сандакан побледнел и прикрыл рукой глаза. Это судьба! С болью прошептал он. «Прощай, тигр Малайзии! Прощай, жизнь пирата!» Вслед за первым снарядом над ними пронесся второй и тут же слева по борту врезался в воду, подняв фонтан брызг и третий. Бригантина отставала, но не прекращала стрельбу, и снаряды ложились все ближе. Сандакан быстро прошел на корму, и склонился над кромовым орудием, тщательно выверяя прицел. Бригантина яростно гремела, посылая в их сторону снаряд за снарядом, но он не двигался, продолжая целиться. Казалось, он застыл в каком-то странном оцепенении, забыв о том, что намерен был сделать. Но вот он внезапно отпрянул, и пушка оглушительно выстрелила. А миг спустя... Фок мачта бригантины, подломленная у основания, рухнуло море, разбив фальшборд. «Ну что, неплохо?» — торжествующе закричал Сандакан. «Попробуй-ка теперь догнать меня!» Бригантина остановилась, лишившись мачты, накренилась и повернулась бортом. Но продолжала полить изо всех орудий. Не обращая внимания на пушечную пальбу, Сандакан обнял Мариану и встал вместе с ней на корме, показывая ее и себя лорду, который метался, как бесноватый, на борту своего судна. — Посмотри на нас! — крикнул пират. — Ты больше не сможешь нам помешать. Моя навеки! Он любящим взглядом посмотрел на Мариану и привлек к своей груди. «Янос, курс на Яву!» — минуту спустя приказал он. Но отдав этот приказ, он побледнел и закачался точно последние силы оставили его. «Прощай, пиратская жизнь!» С невыразимым чувством прошептал он Тигр умер и навсегда